Глава третья. Маринка ждала меня уже в регистратуре, вся ослепительная и сверкающая чистотой и улыбчивостью. — Ну, Иванова, что у тебя за навороты? — поинтересовалась она, отдавая мне бумажку с розчерками здорово. Да ничего особенного, — дернула я плечом. — Работа, Мариночка, ничего, кроме работы. Девушка из регистратуры переглянулась с Маринкой и пробормотала. «А мы уж подумали, что вы собираетесь в эту фирму». «В какую?» – насторожилась я. «Не помню», – пожала плечиками девушка. «Только у нас эти справки в последнее время именно вот для такой фирмы на расхват идут». «Мария?» – подсказала я, не веря в удачу. «Вот-вот», – кивнула кудрявой головкой девушка. «Что у них там за фирма, не знаю». «Так, вот интересно». Я что, одна такая несведущая? Оказывается, весь город про эту фирму наслышан. И что самое удивительное в ситуации, никто не знает, что поделывает на рабочем месте мой друг Янкин. И я тоже этого понять не смогла. «А фамилии вы не помните?» – замирая спросила я. «Хоть несколько, хоть одну». «А вы кто?» – спросила девушка. Я переглянулась с Маринкой. «Вера, можешь ей помочь?» — попросила Маринка, поняв без слов мою просьбу. — Пожалуйста, Верочка. Вера окинула нас обеих подозрительным взглядом и поинтересовалась. — Марина Евгеньевна, а если ваша подруга эти сведения использует противозаконно? — Не использует, — заверила ее Маринка. — Она детектив, Вера, и если просит, надо ей помочь. Впрочем, невзирая на Маринкины старания, мне пришлось поведать подозрительной Верочке всю историю и она только после этого согласилась мне помочь. «Ждите», – бросила она, исчезая в небольшой комнате. Вернулась она с огромным фолиантом в руках и, открыв его, углубилась в изучение содержащихся в нем сведений. «Вот», – она протянула мне журнал, открыв на нужной странице, «можете переписывать». И первым именем, встретившимся мне, было имя Светланы. Светлана Тачилина. Адрес – год рождения. «Значит, и Света собирала справки о здоровье?» После Светы Тачилина следовала Рима Гладникова, Виктория Зелинская и Галина Борова. Тщательно переписав их координаты, я подняла глаза на Веру и спросила. «Они собирали справки именно для фирмы «Мария»?» «Да», – кивнула Вера. «Как раз было объявление, и они приходили. Это было месяца два назад». Я их запомнила, потому что они меня очень удивили. Да? И чем же заинтересовалась я? Все были сногсшибательные, признала Свена. Знаете, такие красотки, что глаз оторвать невозможно. И еще у девушек было стопроцентное здоровье, как будто их нарочно отобрали для конкурса красоты. Я тогда так и подумала, что эта фирма проводит конкурс вроде лица фирмы или еще что-то в этом духе. Вот они и старались. Тогда зачем стопроцентное здоровье, подумала я. Хватило бы и красоты. Поблагодарив девочек за бесценные сведения, я вышла из поликлиники и еще раз пересмотрела адреса. Самой близкой оказалась моя Светлана. Ладно, решила я, заводя мотор своей машины. Светлана так Светлана. В принципе, мне ведь все равно. Надо попытаться поговорить с ее родными. А вдруг Светлана быстренько найдется, и я отвяжусь от этого неприятного Янкина? Света Тачилина жила в высотном доме, именуемом в народе большой деревней. Здание занимало почти целый квартал и насчитывало восемь подъездов. Светин находился почти в самом конце. Возле него на лавочке сидела леди лет сорока пяти, державшая на поводке большую лохматую собаку. Пес был спокойным и дружелюбным. Завидев меня, он приветливо завертел хвостом. Я остановилась, чтобы погладить огромную голову этой милой ньюфки, и подняла глаза на ее хозяйку. Первое, что мне бросилось в глаза, это несомненное сходство со Светланой. «Извините, пожалуйста, вы не подскажете, как мне найти Свету Точилину?» спросила я. Женщина улыбнулась. Кончики ее губ изящно приподнялись, обнажив ряд великолепных зубов, и сказала. «Светы нет, она уехала». «Какая жалость!» пробормотала я. «Мне она очень нужна!» «А когда Света намеревала свернуться? Может быть, ее мать знает?» «Я и есть Светина мать. А вернуться? Она вам очень нужна?» «Да», — кивнула я. «Мне сказали, что она может посоветовать мне что-то связанное с работой». «Вы ищете работу?» — нахмурилась женщина. «Света будет вам плохой советчицей. Я сейчас очень рада, что она уволилась из этой дурацкой фирмы». И если она начнет вас агитировать, устраиваться туда, не слушайте. Типичный многоуровневый маркетинг. Кажется, они там очень большие шарлатаны. Но ведь там платят огромные деньги. «Кто?» – переспросила женщина. «Никто там ничего не платит, только обещают. А потом выкидывают, как выкинули Светку, и отнимают последнее. Но если вас послали к Свете, думаю, это сделала Вика» хотя она и сама могла бы просветить вас насчет фирмы. Попробуйте связаться с кем-нибудь еще. Светка в данный момент зализывает раны на даче своего приятеля в Адымчаре, а это не самое близкое отсюда место. Да и дать вам точные координаты я не сумею». С этими словами дама поднялась и, позвав собаку, пошла прочь. По ее напрягшейся спине я поняла, что продолжать со мной беседу она абсолютно не расположена. Впрочем, она и так сказала мне достаточно. Я знала, где мне найти Свету Точилину. Если Фортуна будет ко мне благосклонна, я смогу встретиться с ней, а потом мы вместе что-нибудь придумаем. После того, как она мне поведает, чем занимается подозрительная Мария. Я тронула машину с места. Где жил Светин приятель, я догадывалась. Я даже знала, как он выглядит. Дело оказывалось куда проще, чем я рассчитывала. Отложив мои визиты к оставшимся сотрудницам Марии на завтрашний день, Я мчалась в сторону Дымчара по ровному автобану. Солнце отражалось на влажной после дождя поверхности дороги. Легкий ветерок трепал мои волосы. «Ну вот, сейчас я найду Свету, в той самой дачке, скорее всего, и мои отношения с Янкиным закончатся. Впрочем, впрочем, впрочем...» Я резко тормознула. «Черт побери! А ведь если она в Дымчаре, я вообще ничего не понимаю!» Неужели это место подходит для того, чтобы спрятаться от преследований Янкина? Если Света и ее друг мошенники, то вряд ли они находятся в Адымчаре. Слишком близко это от Тарасова. Ладно, попытка не пытка. А вдруг нам несказанно повезет? Во всяком случае, я не теряла надежды, что найду Свету в замке с башенками. В том самом, что так красиво возвышался над однотипными адымчарскими дачами. Может, Янкину невдомек, что Свету можно найти именно там? По собственному опыту я знала, что искать человека на даче сложно. Часто нет ни улиц, ни номеров домиков. Даже с адресом найти трудно. Вполне вероятно, что Светин знакомец был человеком Янкину абсолютно неизвестным. Поэтому я прибавила газу, и очень скоро шоссе стало походить на Голливудское, ровное как скатерть. По сторонам мелькали зеленые кроны редких деревьев и проплывали невысокие холмы. Указатель сообщил, что я нахожусь в Адымчаре. Я проехала мимо выкрашенных в зеленый цвет ровных заборчиков и, повернув еще раз, покатила в сторону дач. Возле замка с башенками я остановилась. Вот и заветная цель моего путешествия, подумала я, разглядывая строение. Сегодня оно гляделось пустынным. В саду хозяйничали только розы, приободрившиеся от самостоятельности и царившего везде покоя. Я вышла из машины и осмотрелась. Калитка была заперта, и на мои попытки открыть ее не поддавалась. Эй, есть тут кто-нибудь? Позвала я. Молчание. Я обошла дачу со всех сторон, пытаясь обнаружить следы человеческого пребывания. Похоже, никого там не было. Сглянув на часы, я убедилась, что возвращаться в тарасов бессмысленно. Проеду к себе на дачу, а потом попозже повторю визит, решила я радуясь возможности краткосрочной передышки. Может быть, Света просто отправилась погулять. Я вернулась в машину, завела двигатель и полезла за сигаретами. «Черт!» — вырвалось у меня. «Похоже, что сегодня я страдаю болезнью Альцгеймера. Сигарет не было. Куковать на даче без них мне не улыбалась. Придется вернуться в адамчарский магазин», — грустно подумала я, разворачивая автомобиль. В принципе, успокоила я себя, это не самое худшее, что могло бы произойти. Напротив махины с башнями стояла скромная хижина, как говорили какой-то художницы. Я проехала мимо нее, в очередной раз восхитившись фантазией умелица. Надо же построить такую милашку из пивных бутылок. Мое внимание привлекла фигура человека, сидевшего в шезлонге перед домиком. Он задумчиво курил и смотрел вдаль, потягивая баночное пиво. Когда машина приблизилась к даче настолько, что я могла хорошо его разглядеть, я поймала его улыбку. Мужчина махнул мне рукой. Я ответила. «Надо будет как-нибудь спросить его о Свете», — решила я. «Может, он что-то видел?» Человек показался мне доброжелательным. «Жаль, что я не встретила его раньше», — подумала я. Остановив машину, я вышла и приблизилась к заборчику. «Здравствуйте», — сказала я. Он удивился и, приподняв брови, подошел ко мне. «Здравствуйте!» «Честно говоря, никак не ожидал, что вы так отреагируете на мое приглашение выпить со мной пиво», — улыбнулся он. «Ого! А я и не знала, что он меня приглашал». Я пожала плечами и ответила. «Я не собиралась пить с вами пиво. Если бы вы были наблюдательны, то заметили бы, что я за рулем. Просто я ищу мою знакомую, и мне казалось, что она должна жить где-то тут». Я махнула рукой в сторону домика с башенками. «Здесь?» – удивился он. «Вас обманули. Этот дом пустует уже неделю. И я бы заметила, если бы там кто-то был. Обычно туда приезжают такие красотки, что не обратить внимания невозможно. Но последнее время дачка пустует, и никого тут нет. Я вас расстроил?» «Не очень», – сообщила я. «Думаю, что там может кто-то быть. Просто вы не в меру увлекаетесь пивом. «Кстати, раз уж вы сами вспомнили о всем благословенном напитке, может, я рискну повторить мое приглашение?» «Я за рулем», — напомнила я. «А если вы окажетесь без руля, скажем, оставите машину и вернетесь?» «Интересно, откуда он знает, что у меня здесь дача?» «А если мне надо сегодня вернуться?» «Вам не надо, Таня», — тихо произнес он потому что я ждал вас целую вечность и не собираюсь ждать дальше». «Таня?» — вырвалась у меня. «Откуда вы меня знаете?» «Можно я пока сохраню это в секрете?» — рассмеялся мужчина. «Вы будете ломать голову, пытаясь догадаться, откуда я знаю, кто вы. Это приятно, согласитесь». Я фыркнула и села в машину. Он смотрел на меня своими кошачьими янтарными глазами и лицо этого человека показалось мне странным. Глаза печальные, а губы насмешливо кривятся, готовые к саркастической улыбке. «Очередной баронический тип», — полупрезрительно подумала я. «И почему все богемные дети похожи друг на друга?» «Если надумаете, я буду вас ждать!» — крикнула он мне вслед. «Ждите!» — усмехнулась я. «В конце концов ждать никому не запретишь, так ведь? Даже если это совершенно бессмысленно!» я подъехала к уютному магазинчику на остановке автобуса. Закрыв машину, зашла внутрь. За кассой скучала симпатичная продавщица. Мое появление она расценила как подарок небес и тут же бросилась ко мне. Я выбрала Ротманс, удивившись, что он здесь есть. — Хороший у вас тут сервис, — похвалила я девушку. Та просияла. — Да, у нас все как на западе. Восхищенно обвела на взглядом полки, заваленные товарами. Я улыбнулась. «Можно попытаться воспользоваться ее расположением», небескорыстно подумала я. «Я ищу свою подругу», — привычно соврала я и описала Свету. Галя, так звали продавщицу, нахмурила лобик, пытаясь вспомнить описанную ему красавицу. Поняв, что по моим рассказам ей это сделать нелегко, я протянула фотографию. «Да, она была здесь», — обрадовалась Галя. «Неоднократно». А недавно? «Да вот, позавчера заходила», — вспомнила Галя, возвращая мне фотографию. «Покупала пиво. Хольстен, кажется. Сейчас не помню». «Ну, точно, Хольстен. Восемь банок. Я вспомнила». «Так, значит, Света все-таки где-то здесь». Я поблагодарила продавщицу и пообещала заходить почаще. Галя могла оказаться бесценной помощницей. Я предупредила, что Свете лучше не говорить, пока что я ее ищу. Но если она появится, нужно постараться выведать адрес. В успех я не особенно верила. Но чем черт не шутит? Вдруг Галле удастся вызвать Свету на откровенность. Насколько я ее помнила, Света была девушкой контактной. Я вернулась в машину и поехала к своей даче. «Я буду вас ждать», — вспомнила я и усмехнулась. «Придется подождать еще». Пока я видела, что окна дома с башенками все так же темны. Света в них не было хотя сумерки уже спустились на землю, окрашивая воздух в восхитительно голубоватый цвет. В моей даче тоже царило безмолвие. Я прошла по тропинке к домику, изрядно помучилась с запорами и облегченно вздохнула, оказавшись внутри. «Господи!» – подумала я, вытягивая ноги на диване. «Как хорошо, что у усталых путников иногда возникают минуты блаженного отдыха и покоя». Я включила музыку и прикрыла глаза. Перед мысленным взором возник целый калейдоскоп лиц, начиная с Янкина и кончая моим новым знакомым. Какой он ко всему этому имел отношение, я не знала. И, честно говоря, не собиралась вникать, надеясь выкинуть его из головы сразу, как только найду Свету. «Света, ты где? ау Где-то в той стороне, где мы встретились первый раз, пела «Одинокая птица». Я вспомнила этот эпизод и сейчас ругала себя за то, что не вызвала Свету на откровенность. Ведь видела же, что у девушки не все в порядке. Что-то ее мучило. Что? Чем все-таки занимается эта проклятая фирма? Почувствовав, как от нерешенных вопросов в моей крови снова начинает повышаться уровень адреналина, я строго сказала себе. «Таня, у тебя передышка. Кратковременная». И все же, если не хочешь иссушить мозг бесконечной работой, лучше прикажи ему заткнуться на время». «Легко сказать», — усмехнулась я. «Но, увы, когда я работаю, моему мозгу бессмысленно приказывать отключиться. Он работает даже по ночам, выдавая мне откровения в форме снов, кажущихся бестолковыми только поначалу. Потом же нередко они оказываются пророческими. Увы, так уж устроены люди интеллектуального труда». Кстати, многие ведь считают, что те, кто работает головой, не очень устают. Посадите бы их милых на мое место. Ведь они, уткнувшись детектив, позволяют себе прекратить думать о работе. Я не думаю все время, пока моя работа не завершится. Потом снова, снова, снова и так до бесконечности, до самой смерти. По радио пели Ник Кейв «Скайли Минок», известную песенку, которая безумно мне нравилась. Сюжет песенки был криминальный. Вроде как она показалась ему слишком красивой, и он ее утопил, вложив в ее ладони белые розы. Или, может быть, розы были еще какие-нибудь, а не белые. Я слушала мягкий голос Кайли и почему-то представляла себе Свету. Свету, плавающую в реке, снежной и безжизненной улыбкой. Слишком красивую, слишком хрупкую. Там, где цветут дикие розы. Дикие розы. «Шиповник!» Я дремала, а в голове навязчиво вертелись обрывки разговора, которые удалось мне услышать случайно. «Деньги! Черт бы их побрал!» Сквозь сон я слышала звон колокольчиков и не могла понять, откуда исходит этот странный звук. Света все плыла и плыла с этой глупой и счастливой улыбкой. И в ее руках нелепо торчала ветка шиповника, которая на самом деле является дикой розой. А на берегу сидел тот красивый Серёжа, юноша из дома с башенками. И почему-то была ещё регистратор Вера в аккуратном белом халате. Она строго смотрела на плывущую мимо свету и спрашивала Серёжу. «Почему вы все такие красивые? Вас что, подбирают?» Серёжа махнул рукой и засмеялся. «Я буду вас ждать, Таня!» – услышала я и... Сначала я даже не поняла, где нахожусь. Мне казалось, что я проспала целую вечность, но к собственному удивлению я увидела, что прошло только пять минут. Да, мой организм привык получать все в быстром темпе. Сон, секс, еду – все на ходу. На улице темнело. Я вздохнула, понимая, что если еще помешкую, будет совсем поздно. Решив, что прогуляюсь и вполне обойдусь без машины, я закрыла дачу и вышла на дорогу, ведущую к дому с башенками. Она была пустынной и освещалась только светом луны, тоскливо повисшей на черном небе. Легкий ветерок коснулся моей щеки. Я прикрыла глаза. На мгновение мне показалось, что я все еще сплю, и то, что со мной сейчас происходит, только продолжением моих сонных видений. Но вот он, дом с башенками. Я подошла ближе и остановилась в замешательстве. Дом был необитаем. Окна хранили немую черноту. Где же может быть Света? Все мои раскладки рушились под давлением реальных обстоятельств. Похоже, сосед Светы был прав, ее не было. Толкнув калитку, я с удивлением обнаружила, что она не заперта, и уже собралась войти, как вдруг услышала за своей спиной голос. «Надо же! Я вас все-таки дождался, Таня!» После того, как дрожь от внезапности происшедшего прошла, и я привела в порядок свои разбушевавшиеся чувства, Только не подумайте, что здесь в подтексте имеется в виду страсть. Нет-нет, я говорю об испуге, о торопелости и ярости. Я смерила его взглядом и процедила сквозь зубы. Видите ли, любезнейший, я здесь нахожусь совершенно не по вашему поводу. Куда больше меня занимает этот домик и одна особа, которую я ищу. Ах да, вы же сыщик. Ну надо же, как он осведомлен. Интересно, вы сами-то кто? «Не с ФСБ случаем?» «Может быть, и оттуда», – расплылся он в улыбке. «Так кого же вы так разыскиваете?» «Не ваше дело», – буркнула я и сделала шаг в сторону. В конце концов, этот человек начинал меня бесить. «Может быть, все-таки выпьем пиво? Я ведь вроде как живу по соседству с так интересующим вас домом. И, может быть, видел нечто интересное». Я развернулась. Он стоял, сложив руки на груди, как Николай Гаврилович Чернышевский на известном Тарасовском памятнике. Его глаза смеялись и просили меня остаться. Было еще что-то в этих глазах, похожее на скрытый огонь и тайные обещания. Тьфу, черт! Опять я начинаю гнать по наклонной плоскости. Я же обещала сама себе, что не стану больше никогда развлекать себя романами на рабочем месте. Или посчитать его нерабочим. Он продолжал смотреть на меня своими странными глазами. Интересно, какое отношение он имеет к художнице и к этому домику из бутылок? Не удивлюсь, если он ее любовник. Не удивлюсь, если любовник. Эти слова вырвались у меня раньше, чем я успела остановить сама себя. Чей? Неважно, я вообще не про вас. Я сделала еще одну жалкую попытку удалиться с хорошей миной при плохой игре. Нет, не любовник, спокойно сказал он. Мои отношения с Амелиной соотносятся типичнейшим образом. Мать-сын. Вас это интересовало? Значит, фамилия этой женщины Амелина. А меня зовут Виталий, представился он. И, честное слово, Таня, вам очень понравится пить со мной пиво. Пойдемте. С этими словами он взял меня за руку и повел свою оригинальную хибару, как маленькую девочку. Кстати, назвать его красивым мог только полный кубист. Нечто в духе Жоржа брака. Угловатый, коротко стриженный, с оттопыренными ушами, которые он даже не трудился прикрывать, демонстрируя их всем окружающим. Какие-то странные глаза. Вот главное, что у него было. Ростом этот человек был невысок, и когда улыбался, обнажал ряд таких кошмарно-огромных зубов, что хотелось зажмуриться. Тем замечательнее было его странное влияние на меня, при моем-то врожденном эстетизме. Он достал из большого красного стенола, невесть, как оказавшегося в этой невзрачной обстановке, две банки запотевшего пива. Одну протянул мне, а вторую открыл и сделал из нее внушительный глоток. «За знакомство!» — приветствовал меня поднятием банки вверх. И я кивнула. «Что ж, пусть пока будет так, как ты хочешь, мой маленький. А там посмотрим, кто из нас круче». «Так какая из здешних фей интересует, Таня?» «Кстати, откройте мне все-таки, откуда вы меня знаете?» «Предположим, что разгадка вас разочарует», — рассмеялся Виталий. «Поэтому давайте еще немного поиграем в таинственность». «Ладно, поиграем», — смирилась я. «Мне нужна Света Точилина», — бухнула я. «Мне показалось, или он действительно переменился в лице. Но если мне не показалось, то этот человек прекрасно владел собой, потому что моментально взял себя в руки и улыбнулся». Света? «Да, она приезжала. Позавчера, кажется». «А вы с ней знакомы?» – подалась я вперед. «Так, немного. Встречались пару раз. Милая девочка». «Здесь жил ее друг», – сообщила я. «Может быть, вы знаете что-то о нем?» «Нет», – буркнул он. «Кажется, мои профессиональные вопросы все-таки портили ему настроение. «В самом деле, думаешь попить пиво с очаровательной девушкой, а она, оказывается, сыщицей» увлеченный своим делом куда больше, чем визави. Понимаете, Света мне очень нужна. Во-первых, судя по моим сведениям, она нуждается в защите и помощи. А во-вторых, меня интересует фирма, в которой она работала. Что-то там нечисто. Но, Таня, нечисто во всех фирмах, — снисходительно усмехнулся он. Я посмотрела на него поверх своей баночки и покачала головой. Значит, помочь вы мне не можете. «Зачем тогда обещали?» Я отпила последний глоток и поднялась. «Спасибо, но мне пора. Уже стемнело, а мне еще идти по пустынной дороге». Он встал. «Я вас провожу. Простите, но не могу же я допустить, чтобы одинокая и прелестная девица подвергала себя опасности?» Хотя мне казалось, что с этим человеком я нахожусь куда в большей опасности, я милостиво разрешила ему составить мне компанию. «Мы вышли». Я напоследок еще раз взглянула на дом. В черно-голубых оттенках он казался загадочным и даже зловещим. «Если не боитесь, пойдемте через пляж», – предложил он. Я не боялась. Мы спустились по тропинке и очень скоро оказались как раз рядом с тем местом, где месяц назад я познакомилась со Светой Точилиной. Виталий освещал дорогу фонариком, но возле реки я остановилась. Тянув легкий, пенящий воздух отдыхающей реки, я постояла несколько мгновений с закрытыми глазами. Вы похожи на русалку, заметил Виталий. Эти потрясающие волосы. Знаете, Таня, я готов начать вас бояться. Слишком вы красивы, чтобы мужчины, находясь рядом с вами, чувствовали себя в безопасности. Но ну вот, протянула я, вы опускаетесь до грубой лести, Виталий. Что вы, ничуть? и я не собираюсь вас соблазнять. Не потому, что мне этого не хочется, а потому, что сознаю всю бессмысленность этого предприятия. Ведь вы, Танечка, относитесь к тем женщинам, которые делают только то, что им заблагорассудится. — А вы прекрасно понимаете момент, — усмехнулась я. Мы продолжали путь, уже почти достигнув зарослей шиповника. — Там, где дикие розы цветут, — вспомнила я. Оглянувшись на моего спутника, — Я представила его в роли героя песни, а себя с белыми цветами в руках. Он не понял моего дурацкого смеха и обиженно остановился. «Над чем вы смеетесь?» «Так!» — неопределенно передернула я плечом. Моя нога наткнулась на что-то мягкое. Я остановилась, нащупывая место, куда можно поставить ногу. «Черт!» — из моей груди вырвался возглас ужаса. «Что-то очень мягкое?» Человеческое тело. Там, где дикие розы цветут. Я почему-то позвала шепотом Виталия. «Дай фонарь!» Он посветил. Сначала я ничего не видела, и вот. Она улыбалась нежной, застывшей улыбкой. В волосах девушки запутали с веточки дикой розы, именуемой шиповником. Я ее узнала сразу. Мне не нужно было долго всматриваться. Наоборот, сейчас мне хотелось зажмуриться, потому что... Потому что смотреть в мертвое свете на лицо было невыносимо страшно.